Глава четырнадцатая. Засада. Темнота стояла, хоть глаз выколи. Даша сидела на стуле в отцовской комнате, разместившись так, чтобы вошедший даже посветен сильным фонариком, ни за что бы не заметил. Она долго выбирала место и считала, что лучше не найти. Вряд ли он станет светить ярким лучом, но все равно. Отсюда ей были прекрасно видны зеленые светящиеся циферки в глазах настенных часов совы. Двадцать два шестнадцать. Конечно, можно и допустить, что визитер напялит прибор ночного видения, но не стоит усложнять вовсе уж головокружительно, а вот клюнуть он должен, просто обязан. Двадцать два, двадцать две. У соседей надрывается телевизор. Прекрасно слышно. Неужели вы не знаете, Ватсон, что у каждого хорошего сыщика есть особые чувствительные клеточки на кончиках ушей? И тут же мягкий, умиротворяющий голос миссис Хатсон. Мистер Холмс шутит, доктор. Он просто видит ваше отражение в начищенном кофейнике. И неподражаемый, Хриплый хохот Ливанова. Семнадцатый канал гонит Шерлока Холмса. Жаль, некогда посмотреть. У каждого хорошего сыщика есть особые чувствительные клеточки на кончиках ушей. Хорошо им там было в Лондоне, когда не существовало ни сверхчутких микрофонов, Ни телевизоров способных. Предположим, они так и не взяли тогда Джека-потрошителя. Но игра, охота, что немаловажно, была максимально честной. Ноги, лупа и шестизарядный револьвер. И мозги. Правда, насыскорей точно так же давили, орали, компрометировали, заклинали быть деликатнее. Но тут уж ничего не поделаешь. Сквозь щель в занавесках холодно светил белосиний фонарь на стреле подъемного крана. На обширном пустыре возле Дашиного дома ни шатка, ни валка возводили очередную уродину, панельную двенадцатиэтажку, которую уже успели довести до шестого этажа. Шаги на лестнице? Или показалось? Даша напряглась, словно натянутая тетива. Двадцать два, двадцать восемь. Чуть слышно скрижетнул замок. Все было рассчитано и прорепетировано заранее. Она бесшумно встала со стула, на сыпочках, была босиком, сняла и носки, переместилась тремя шагами правее, прижалась к стене за шкафом. Открыли второй замок. Дверь медленно, медленно и совершенно беззвучно, как в кошмаре, стала открываться. С площадки не проникло света, а ведь когда Даша входила в квартиру, свет горел по всей лестнице. Ну, подумаешь, повернул выключатель что-нибудь потом отчекрыжил кусачками, чтобы кто-нибудь не включил вновь, возвращаясь домой. — и не слышно было, чтобы подъехала машина. И все-таки Даша, глядя в висевшее напротив зеркало, различала в распахнутой двери застывшую человеческую фигуру. Мрак там явственно сгущался. Она не считала секунды, конечно, и не было возможности глянуть на часы, а потому казалось, что незнакомец целую вечность торчал в дверях и чутко прислушивался. Наконец решился, вспыхнул тусклый синеватый лучик, мазнул по стенам, проник в комнату. Дверь столь же бесшумно закрылась. Не слышно было щелканье замков, значит, он заложил кусок бумаги или клочок ткани на случай, если придется выскакивать в темпе. Еще несколько секунд... И он, уверенный, как человек, знающий эту квартиру и наученный передвигаться по ней вслепую, все так же бесшумно прошел мимо притаившейся Даши, зашел в ее комнату. Даша прокралась следом. Следовало бы подождать и посмотреть, что он станет делать, но она не хотела рисковать, мог зажечь свет, увидеть, выстрелить первым. Переложив пистолет в левую руку, Даша сгруппировалась. Тело привычно отозвалось, почти инстинктивно напряглись нужные мышцы, она приняла стойку и шепотом — это гораздо эффектнее, — ошеломляет, сказала. Ку-ку. Метнулась распрямившейся пружиной, вложив в удары не одно отточенное мастерство, но и злость. Раз — угодила сзади верхней стороной ступни меж ног. Два — подшибла ему ногу. Три — подхватила падающего, захватила горло согнутой рукой, придушив вопль. Четыре — ребром ладони повыше уха. Все. Перекинув пистолет в правую руку, включила ночник. Человек лежал лицом вниз, словно смятая бумажная кукла. Джинсы, черная кожаная куртка, лицо закрыто вязаным капюшоном — Через плечо перекинут ремешок небольшой сумки. Даша сорвала сумку и кинула на диван. Рывком расстегнула молнию куртки, сноровисто обшарила. Вытащила ПСМ из подмышечной кобуры забросила под диван. Другого оружия не нашлось. В боковом кармане куртки нашарила странно знакомый по размеру четырехугольный плоский предмет. Пока вытаскивала, он слегка раскрылся меж пальцами, словно некогда, бросила на диван рядом с сумкой, достала наручники и защелкнула на запястьях. Он уже начинал шевелиться, бормоча что-то неразборчивое. Быстренько вытащила из коробки рулончик широкого лейкопластыря и спутала ему ноги, накрутив с десяток витков. Вроде бы пустячок, а разорвать практически невозможно. Давным-давно проверено на опыте. Вот теперь можно было никуда не спешить и позволить себе эту сладострастную медлительность.